Андрей Вознесенский. Лирика. Избранное стихотворения и поэмы. Издательство АСТ. Олимп-Астрель. Москва, 2000 год. Читает Валерий Будевич. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь.